Глава 28. Выставочный парк в Лало. Температура воздуха продолжала подниматься, и день обещал быть даже жарче, чем предсказывали метеорологи. Канцлер и её сопровождающие продолжали экскурсию по саду. Лину Со заверили, что ее сына скоро отыщут, и она уже обдумывала выволочку, которую собиралась ему устроить, оставшись наедине. Белл Заттифар пробирался через толпу, говоря спасибо тем, кто уступал ему дорогу, и махая детям, которые возбужденно тянули родителей за руки, спеша сообщить, что видели джедая. Самира наблюдала за его продвижением на мониторах в своем офисе. Она уже связалась с инноватором и спросила, не видели ли там Китриппа и Джома как оказалось, не видели, и начальник порта тоже не сообщил ни о каких проблемах. Катера и челноки продолжали аккуратной цепочкой двигаться через систему валов, ожидая, когда им выделят посадочные площадки. Самира до Пилакаф и подняла кружку, чтобы привлечь внимание дроида-слуги, который тут же бибикнул и покатил к ней, держа добавку в клешнях. Она старалась не злиться на бестактность мастера Джиоса. Тот просто делал свою работу, и если что-то не в порядке, лучше узнать наперёд, даже если для этого нужно выслушивать приказания джидая высокопарного на грани чеванливости. Она улыбнулась и глотнула кофе. По крайней мере, не все члены ордена такие, как Стелланджиос. В это время остальные джидаи занимались своими делами. Ниб Ассек и другие участники показательного дрифта отвечали на вопросы о своих векторах, ныне стоявших возле павильона звездного света в ожидании следующей демонстрации. А внутри павильона медик Торбен Бак восхищал группу подростков рассказами о своих былых подвигах. Родители находили эти истории излишне натуралистичными, но сами дети считали невероятно крутыми. Перед другим стендом стояла семья Крантиан со среднего кольца. Самый младший из троих детей уже думал о том, скоро ли обед и предвкушал рекритовый ролл, который ему обещала мать. Неподалёку другие родители наслаждались хором объединённых песен, втайне надеясь скорее оттащить чадк к какому-нибудь другому стенду. Высоко над ними репульсорные платформы легко скользили с острова на остров, а внизу, в театре Монкаломрианское сопрано Мадам Консерра начала первое из шести запланированных выступлений. Первые ноты цикла Дикие воды полились в зал из дроидной оркестровой ямы. Голос консерры витал над сценой, смешиваясь с гулом толп на бульварах. Это был лишь один из множества музыкальных стилей, звучавших в парке. Мантесса Чекат особенно ждала выступления Файоны и Гиперчётов, но в данный момент она прохлаждалась на нарах в камере валонского изолятора, а в камере напротив её опозоренная телохранительница изо всех сил пыталась взломать замки, которые оказались достаточно сложными, чтобы устоять даже перед самым умелым адептом силы. Самый младший искрантян наконец сунул в свой голодный рот креитовый ролл и уже мечтал о коктейле из бантового молока, который хотел на десерт. Свита канцлера покинул из ад. Белл добрался до инноватора, а начальник порта подтвердил, что и после запрошенного за мирой повторного сканирования никаких космических аномалий не обнаружено. Всё шло согласно плану, если не считать пропавших отпрысков высоких особ. Монкало Марианская диво закончила свою арию. Публика рукоплескала, еда готовилась, зрители стояли в очередях. Показы продолжались, дети смеялись, животные в зоопарке рычали, пищали, чирикали и стрекотали, и всё у всех было в полном порядке. За исключением Эльзера Манна, который рывком проснулся. Несколько секунд он ничего не мог понять. Он был не в храме и не в квартире административного корпуса. Простыня под ним была мягкой, матрас твердым, но не таким суровым, как плита, на которой он спал в местном храме. Воздух был свежий, и комнату наполнял легкий запах цветочных благовоний, маскировавший его собственный пот. Элзор провел рукой по спутанным волосам и застонал, осознав, что произошло. Воспоминания затопили мозг, словно свет, пробивавшийся сквозь раскрашенные ставни. Элзор вскочил с кровати и поморщился, поняв, что совершенно гол. «Свет, Ашлы! Как он мог так сглупить?» «Самира!» Ответа не было. Он отвел комнату взглядом в поисках своего одеяния и нашел большую часть на ковре. Накидка валялась в плетеном кресле с высокой спинкой. Элзор натянул жилет через голову, вспомнив прикосновение ее губ на балконе, внезапно нахлынувшее желание, когда она притянула его ближе, и их тела прижались друг к другу. Он плохо помнил, как они добрались до её квартиры, как ввалились через дверь, руки обоих обшаривали друг друга, ласкали, сдирали многочисленные слои одежды, которые орден требовал носить по очень веской причине, как оказалось. Но процесс избавления от поясов и рубашек нисколько не охладил пыл пары, скорее наоборот, усилил предвкушение, возбуждение, а для того, чтобы платье Самиры соскользнуло на пол, понадобилось им вдвоём меньше времени. «Проклятие! Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Элзор снова окликнул ее, потом выхватил свои штаны из-под кресла и перевернул его ногой. Самира не прибежала ни на зов, ни на звук упавшего кресла, которое врезалось в буфет, с которого, в свою очередь, свалилась изящная ваза. Элзор вскинул руку и посудина зависла в воздухе, поддерживаемая силой. Взмах ладони, и она вернулась на законное место. «Если бы только можно было так легко исправить то, что он натворил...» Причем Элзер имел в виду не кресло. Он сунул одну ногу в штанину и поскакал к прикроватному столику, где лежал его хронометр. Одного взгляда на цифровой экран хватило, чтобы последовал новый поток ругательств, по большей части столь же недостойных джедая, как и тот акт, которым он насладился ночью. Нет, несколько актов. Атласная кожа Самиры была такой мягкой, и ее дыхание на его шее таким теплым. «Ну-ка, угомонись!» Приказал себе Элзер, после чего бросился к своей накидке и, поддавшись внезапному приступу паники, огляделся в поисках светового меча. Тот лежал в своем футляре под комодом, а рядом валялся конфискованный меч Йоррик. Это, по крайней мере, стало облегчением. Объяснить Стеллану свое опоздание и так будет нелегко, тем более, что тот читал его как инфопланшет, но потерять оружие — это было бы непростительно. Теперь, похоже, не хватало только плаща, И самоконтроля, который он так рьяно отбросил несколько часов назад. Пока Эл заобшерывал пустую квартиру Самиры в другой части города продолжалась выставка. Мысли координатора были сосредоточены на деталях утренних событий. Всё шло так, как будто было распланировано до последних мелочей, и ведь было, конечно, Самира переводила взгляд с одного экрана на другой, наблюдая, как репульсорные платформы перевозят гостей между Небесными островами, а в это время во всех зонах играла музыка, выступали артисты, эксперты читали лекции, а рассказчики пленяли аудиторию. Она увидела, как Беллзе Тифар, добравшийся до инноватора, расспрашивала о двух подростках, а в опере канцлер Сой, Регаса и Ларек встретились с мадам Кансеррой и ее импрессарио Полом Слико. Самира позволила себе минутное удовольствие и сфокусировала камеру на Крантянском семействе, которое стояло в очереди к новому шагаходу у тяжёлого мужнастроения Ратаны. Она включила звук и хихикнула, услышав, как их младшенький, которого звали Сэрри, пытается убедить маму, что он всё ещё голоден, и это после рекретивного ролла да ещё и коктейля из бантового молока в придачу. Поворот, что было главным на этой выставке. Не детское нытьё и не латки с фастфудом, а семьи со всей галактики, вместе переживающие события, которые надолго останутся в их памяти. Но того, что случилось над планетой несколько секунд спустя, не забудет уже никто. Космический диспетчер Майлэн Таккери как раз выдал разрешение на посадку челноку с вукара полному возбуждённых школьников, и в этот момент третий в очереди катер взорвался безшумной вспышкой пламени. Завыли сирены, и монитор перед Теккери осветился огнями. Протоколы действий в экстренных ситуациях включились на полную. «Кто это был на том корабле?» — спросил Майлон. Его ассистентка, робкая женщина Пизл по имени Скун, сверилась с реестром. «Труппа джинских танцоров с Ириаду!» «Их корабль просканировали?» «Нет», — ответила инсектоидка в оранжевом панцире. «Он был следующим в очереди. Начальник порта желает знать, что происходит». Скажи ему, что всё под контролем. Айлан щёлкнул переключателем, сменив канал. Это диспетчер. Отправьте бригады медиков для оказания помощи раненым. Он снова повернулся к Скуун. Соседние корабли не пострадали. Ничего серьёзного, заверила Пиزل, явно борясь с природным инстинктом своей расы свернуться в клубок при малейших признаках опасности. Правда, сканы показывают странные излучения, похожие на утечку воспаменина. Воспаменинам. «На кой ляд джиндским танцорам понадобился воспламенин?» Скун не успела ответить. Она была настолько поглощена контролируемым, хотя и тревожным инцидентом, что не заметила сигнала, уведомляющего о корабле, который вышел из гиперпространства прямо в атмосферу Вало, хотя в этой точке гиперпрыжки считались невозможными. За этим сигналом последовал еще один и еще, и вскоре уже невозможно было игнорировать мириады меток, появившихся на экране. Однако спустя несколько секунд таккери и все, кому так не посчастливилось оказаться на диспетчерском спутнике, испарились в яркой вспышке взрыва, разнёсшего станцию в пыль.